Глава 3. Темноволосая девушка была всё в той же кожаной куртке с смехом, что и вчера. Да и вообще, в этой ситуации меня больше беспокоило то, что в её руках как-то слишком быстро оказался уже знакомый мне посох. очень неприятный посох. Лицо девушки, к моему удивлению, почти не имело следов вчерашней драки. Ну, не считать же за такой пластырь до носу, да несколько царапин, било все же я тогда довольно сильно, и как минимум она сейчас должна ходить с заметными припухлостями, но их не было. Клановая или простолюдинка, людинка, которые достались гены от более сильных предков. В любом случае, это всё неважно в данной ситуации. Сейчас бы пригодилось какое-нибудь оружие, но как и сказала мастер Торвар, ничем подобным обращаться я в полной мере пока не умею. Не то чтобы наставники совсем не уделяли этому внимания, но всё же я не мог выделить ни одного оружия, что мог бы использовать с уверенностью, кроме, может, огнистрела, да и то не каждого. К тому же выходить против бандитов с пистолетами, все это может закончиться не очень хорошо, и в том числе для меня. Хотя если использовать травматическое оружие, нет, тогда за мной точно устроят охоту и не будут считаться с потерями. тем более, все мастера боевых искусств, как правило, придерживаются правила разбираться исключительно в ближнем бою, и не сильно в этом плане уважают современное огнестрельное оружие. Правда, это не отменяло и того, что среди мастеров есть представители, которые как раз специализируются на огнестреле, но даже для них это не всегда основное оружие. Как ни посмотри, о традиции боевых искусств говорят о том, что битвы между бойцами должны происходить на ближней дистанции, когда от поражения тебя отделяет лишь миг. Однако это не исключало использование метательных ножей и лука, использование которого вообще было отдельным видом искусства. Так и будешь молчать, Грозно посмотрела на меня эта юная воительница, выстав свой посох в мою сторону. По идее, маска, переданная вместе со всей остальной униформой, обладала, как я понял, свойствами сокрытия личности помимо очевидного варианта. Тем более, тут были какие-то фильтры. но всё же говорить со своими противниками, я не спешил. Ещё не хватало, чтобы меня потом кто-то узнал по голосу. Я, конечно, в такие районы обычно не захожу, но всё же лучше не раскрывать свою личность, особенно когда я насолил такому количеству народа. Так что на её вопрос я лишь пожал плечами, чем только сильнее разозлил девушку. Надо же было так нарываться на неё уже второй раз. В следующий миг мне пришлось сдвигаться в бок скользящим движением, чтобы пропустить мимо себя древко посоха и тут же изгибаться назад, пропуская его над собой, упор на руки, и вот я снова на ногах, чтобы в следующую секунду рухнуть на пол и кувырком уйти от точеш энергичного замаха девушки. В том месте, где я только что был, даже бетонное покрытие крыши потрескалось, и несложно представить, что было бы со мной, если бы я остался на месте. Откуда у нее такая силища вообще взялась? Я помнил, конечно, как эта воительница действовала во время нашей прошлой драки и старался не попадаться под удары ее посоха. Но вся вчерашняя схема сражения просто не совпадала с тем, что происходило сейчас. Мастера чуть ли не с самого начала моего обучения в мне, что у бойцов всегда есть определенная схема движений, приемов и просто излюбленных боевых техник, которые они осознанно или нет постоянно повторяют во время боя. Понятное дело, чем опытнее боец, тем больше у него различных связок и возможностей вносить в них неожиданные изменения. Вот только кто-то, кто ещё не стал мастером, часто полагается на не больше десятка связок, которые он изучил лучше остальных. Вот и получается, что вроде часть приёмов девушки я должен бы знать, но против меня сыграла обстановка. Во время вчерашней нашей стычки девушка действовала в рамках ограниченного пространства не самого широкого переулка. Здесь же на крыше здания было море свободного места, чем она вовсю и пользовалась, постоянно держа меня на дистанции удара своего посоха, а был он у неё очень длинным. Хуже всего в этой ситуации было то, что я не до конца понимал, как в этом случае действовать. Все мои спаринги с мастерами Дадзё «Последний приют, как правило, проходили при полном контакте и редко, когда кто-то из них использовал хоть какое-то оружие. Мастер Торвар вообще могла меня победить, взяв в руки обычную кружку, оправдывая свои слова о том, что всё вокруг воина может стать его оружием. Главное правильно его применить. И всё же из-за такого обучения я толком не знал, как мне следует поступать с вооружённым противником. Я просто не понимал, какой шаг сделать первым и немного растерялся, теряя инициативу. Ах ты верткий гад, возмущённо воскликнула моя соперница, когда я в очередной раз ушёл от её вертикального удара посохом. Всё же попадать под подобное мне сильно не хотелось. Она и так тут порядком всё повредила своими атаками, но несмотря на всё это, я видел, что девушка устала. Пусть все её атаки были сильны, но у тела есть определённый предел выносливости. Да и сам посох не был уж такой лёгкой игрушкой. Его тяжесть я уже успел ощутить на собственных костях, когда эта юная воительница умудрялась меня зацепить. Хорошо ещё, что такие атаки либо проходили вскользь, либо я их ловил на блок, но всё равно в этом было мало приятного. Чем больше проходило времени с нашей случайно начавшейся схватки, тем всё больше просветов я видел в защите воительницы. Да, она старалась закрыть все бреши в своей обороне, вовремя возвращая посох обратно и не давая мне возможности контратаковать. но размахивать такой тяжёлой длинной палкой даже ей было непросто, но вот то, как она изменяла его длину за счёт хвата рук, вызывало уважение. Я бы так, наверное, не смог. Вот он, подходящий момент, и я, вполне пользуясь предоставленной возможностью, отыграться за все эти мгновения, когда я не мог подобраться к девушке. Очередной размашистый удар посохом, но в этот раз, уклоняясь, я замечаю, как сдвинулась опорная нога моей противницы в попытке удержать равновесие. Из-за этого она разворачивается несколько сильнее, чем обычно, и мне открывается её незащищённый бок. Да, вчера я долго сомневался, прежде чем напасть на неё, откинув в сторону то, что она девушка. Но сегодня, и тем более после стольких попыток расколоть мне череп, я не был настроен миролюбиво. Рывок вперёд и чуть в сторону, чтобы оказаться по левую руку от моей соперницы. Рука в защитной перчатке уже устремилась к её ребрам, но в последний момент на пути возникает деревянный жезл, и тут же, не давая мне понять, насколько сильно изменилась ситуация, она резко разворачивается и бьёт своей ногой по моему корпусу уходить от этой атаки я не стал а наоборот воспользовался предоставленным дополнительным импульсом чтобы разорвать дистанцию а ты думал что у меня только посох самодовольно улыбнулась эта чертовка демонстрируя два деревянных жезла обитые металлом и где только их до этого момента прятала Сам посох валялся в сторонке, словно бесполезная деревяшка, а девушка тем временем раскручивала в руках новое для меня оружие, вот ведь подстава. С этого момента у моей противницы будто открылось второе дыхание, и она не переставая пыталась наносить по мне удары, используя для атаки как свои палки, так и ноги. Вот только она не учла, что подобная дистанция будет более удобной для меня, и защита костюма позволяет блокировать большинство её атак без серьёзного вреда для меня. Так что я просто выждал момент и не особо миндальничая перехватил одну из её по лгазадревка и врезал локтем по лицу девушки. После такого она потеряла желание продолжать бой и схватилась за нос, из которого потекла кровь. Ты совсем, что ли? Я же девушка, разъярённо произнесла она. Мало тебе было того, что ты вчера меня по голове приложил. Я на это лишь развёл руками и встал в боевую стойку, готовый к продолжению боя. Погоди, вдруг остановилась девушка. Так ты из этих, э, как его, жена ненавистников, а может, и вообще того? Но у тебя и язык женщина!» Всё же не выдержал я, когда она жестами стала показывать чего я того. Даже предположение о таком было оскорбительно, а с учётом, как она всё это произнесла, то вообще вот я и не выдержал и заговорил. Хорошо ещё, что из-за слегка сбитого дыхания и нескольких ударов в область груди голос у меня получился хриплым, да и маска довольно хорошо его искажала. Так что я и сам бы его не узнал. «Ага!» – Победно улыбнулась моя соперница, быстро вытерев кровь из носа. Благодаря тому, что она убрала руки, я теперь мог увидеть, что повреждение было не столь уж серьёзным. У неё он лишь слегка покраснел. Так что всё это была игра. Я знала, что ты заговоришь. И что теперь Пожал я плечами, уже немного злясь на себя, что не сдержался и всё же нарушил своё собственное правило. Какая разница, что про меня думает эта боевая девчонка? Но нет, всё же не сдержался и высказал ей своё мнение. Честно говоря, не знаю. Вдруг легкомысленно пожала плечами, эта девица. «Я лишь хотела с тобой сразиться, так что предлагаю продолжить, улыбнулась она. И не дав мне даже возможности возразить, напала на меня. Начался новый раунд нашего боя. В этот раз в её руках не было никакого оружия, но это не означало, что моя соперница не сможет ничего сделать без него. Её удары ногами были очень сильны, и если бы не масса моего тела, то вполне возможно меня бы мотало из стороны в сторону от её жёстких попаданий. И всё же это было не то же самое, что мне доводилось пережить в спаррингах с мастерами моего додзё. Перехватить ногу при повторяющихся связках движений было не так сложно, но вот удержать слишком уж бойкую воительницу не получилось. Она просто оттолкнулась от меня второй ногой, и я был вынужден выпустить её. так как оказался слишком близко к краю крыши и упал бы, не сумев восстановить равновесие. Вот только этими мгновениями сполна воспользовалась моя противница, и когда я наконец-то обратил на неё внимание, в её руках вновь был посох. Да что же мне так не везёт! Нашему ученику определённо не везёт, высказался по поводу стучившегося Нил, спокойно попивая пиво и смотря на экран, где сейчас, как и вчера, с помощью дронов велась трансляция действий Адриана. Надо же было уходя от этих противников вновь столкнуться с этой мелкой. Мелкая это мелкая, но ты видел, как хорошо у неё поставлены удары посохом и ногами? спросил у него Николас. Тебе это ничего не напоминает? Мужчина протянул своему соратнику планшет, где он остановил запись как раз на том моменте, который привлёк его внимание. Девочки, работающие на Самара, прекрасно справлялись со своей работой. Они не только следили за округой, как операторы дронов, чтобы наставники были в курсе всего, что происходит вокруг того места, где ходит их ученик, но и действовали в качестве монтажёров. обрабатывая уже отснятый материал. Так что Райлин использовал их навыки в немного другом направлении, но такая практика им тоже была полезна, да и показывала мастерство девушек. Ну а сами записи вполне можно использовать для того, чтобы было проще объяснить ученику, где и что он делал неправильно, если они, конечно, вообще захотят ему их показывать. Да что там она может напоминать? Пренебрежительно бросил Беккер, но все же взял планшет, так как чутьё друг друга мастера доверяли, и если один из них говорит, что это важно, то как минимум необходимо обратить на это внимание, а уже потом высказывать свое мнение. Просто нахваталась где-то, вот и лупит по нашему ученику, что б его Но вот скажи, кто так блокирует подобное оружие? Я его точно другому учил. Беккер, возможно, возмущался бы ещё долго. Он вообще любил поворчать, но трансляция уже была запущена, и мужчина внимательно смотрел за действиями мелкой девчушки. Если раньше он больше следил за тем, как на её атаки реагировал Адриан, чтобы потом заставить ученика проходить через то же самое, но уже на тренировках то сейчас пристальное внимание было уделено его сопернице. Хмм, задумчиво обронил он, закончив просмотр: "Мне кажется, или ей более привычен не посох, а копье. Вот и я о том же", довольно улыбнувшись, кивнул Николас. "Судя по её действиям, ей более привычно использовать копье и наносить удары лезвием. Но в данный момент она использует более щадящее оружие. К нему она еще не приспособилась и по привычке использует уже знакомые связки, но без нужного результата. Но ну, нашему ученику и этого вполне хватает, хмыкнул Беккер. Просто никто из нас не учил его противостоять и вооруженному противнику, возразил ему Самар. Наше упущение, но все же я согласен, что надо бы усилить наши тренировки, чтобы никто больше не мог так гонять по крыше дома нашего ученика. И тем не менее, мне этот стиль все же что-то напоминает. Задумчиво потер щеку Нил, ещё раз просматривая запись начала боя, где заинтересовавшая их девушка без устали атаковала их ученика. Мне тоже, но никак не могу вспомнить, где я подобное видел, кивнул ему Харанар, который надеялся, что хотя бы Беккеру это покажется более знакомым. Змейки. Их стиль. Раздался голос сверху. Ты змеи, бросил в пустотуню, но они же мечами в основном пользовались, да и носителей их стиля я уже давно не видел. Думал, они вымерли. Ну, значит, нам повезло найти потомка этих воителей, который пробудил свою кровь. Довольно улыбнулся Райлин, чуть ли не потирая руки. Похоже, нашему ученику Усиру несказанно повезло увидеть мастера подобного стиля. Да мастера там, конечно, далеко, пренебрежительно бросил Беккер. Но все же ты прав, найти кого-то подобного очень непросто. Наш ученик прелесть. Да? Вновь раздался откуда-то сверху голос мастера Маками, но к этому моменту все наставники вернулись к просмотру того, что происходило в прямом эфире.